36. Я стала часто бывать в квартале, особенно когда Пьетро приезжал повидаться с девочками. Я доходила до пьяца Амидео, спускалась в метро, иногда останавливалась на железнодорожном мосту и смотрела с него на шоссе, иногда ограничивалась прогулкой от туннеля до церкви, но чаще отправлялась воевать с матерью, чтобы та показалась врачу. Я подключала к уговорам отца, Пеппы и Джанни, но мать продолжала упираться и им крепко от нее доставалось, стоило только заикнуться о ее здоровье. На меня она просто орала «Заткнись! Если я издохну, то из-за тебя!» и выгоняла меня или, хлопнув дверью, запиралась в туалете. Лила продолжала демонстрировать таланты, которые давным-давно первым заметил Микеле. Элиза не взлюбила ее не только из-за ссор с Марчелло. Лиле в очередной раз удалось обвести вокруг пальца все семейство Салара. Она воспользовалась ими, и их же обскакала. Недавно созданный «Бэйсик Сайт» приносил все больше славы и денег. Уже никто не воспринимал Лилу как просто удивительно одаренную девчонку, способную любому влезть в голову и в душу и навести там свой порядок. А тому, кого не взлюбила, доставить немало неприятностей. Теперь она поражала окружающих умением научиться тому, в чем никто не понимал ровным счетом ничего разве что догадывался, что на этом можно неплохо заработать. Дела у них шли настолько хорошо, что Энцо уже подыскивал помещение под офис, чтобы не тесниться больше в коридоре между кухней и спальней. Впрочем, Энцо, тоже далеко не дурак, оставался лишь исполнителем, а заправляла всем Лила. Она решала, что делать, а от чего воздержаться. В общем, не будет слишком большим преувеличением сказать, что новые правила жизни в квартале — формулировались следующим образом. «Будь таким, как Марчелло и Микеле, или таким, как Лила». Может, это превратилось у меня в навязчивую идею, но в то время я все чаще замечала, что близкие ей люди становятся похожими на нее. Однажды, например, я столкнулась со Стефано Карачи, сильно растолстевшим и с желтобледным, плохо одетым. Никто не узнал бы в нем того молодого коммерсанта, за которого Лила вышла замуж, Тем более, что он потерял все свои деньги. Но даже в тех немногих фразах, которыми мы успели перекинуться, он как попугай повторял слова бывшей жены. Ада относилась к Лиле с почтительным уважением. Еще бы, ведь та давала Стефану денег на жизнь». И тоже, это бросалось в глаза, подражало ей, копируя ее жесты и смех. Родственники и друзья крутились вокруг Лилы в надежде, что она возьмет их на работу, и старались показать себя в наилучшем свете. Ада изъявила желание отвечать на звонки в Site и уверяла, что в дальнейшем сумеет выполнять и другие задания. Рино, в очередной раз разругавшись с Марчелло, уволился из супермаркета и, не спрашивая разрешения, принялся помогать сестре. Он хвастал на всех углах, что запросто научится всему, что нужно. Но самую неожиданную новость принес мне Нину. Альфонсо теперь тоже трудился в Бейсик Сайт». Микеле Салара, окончательно рехнувшись ни с того ни с сего, закрыл магазин на пьяце «Мартери», и Альфонсо остался неудел. Благодаря Лиле он начал осваивать новое дело и, как говорили, очень успешно. Меня разбирало любопытство. Хотелось разузнать побольше, а для этого всего и надо было позвонить ей или наведаться в гости, но я сдерживалась. Только один раз я окликнула ее на улице, и она нехотя остановилась. Должно быть, злилась, что я дала ей неправильный номер. Пообещала позаниматься с ее сыном и пропала. Она сделала все возможное для примирения, а я ее отвергла. Лила сказала, что очень спешит и спросила на диалекте: "Ты живешь все там же на Виатасо? Да. Там плохо жить. Зато оттуда море видно." «Да что там сверху от этого моря видно? Разве что цвет?» «Подошла бы поближе, сама увидела бы, что там только грязь да мусор, моча и инфекции. Вы, которые читаете и пишете книжки, не любите правду. Вам больше нравится врать». «Я буду жить там, где живу», — отрезала я, но последнее слово она все же оставила за собой. «Не зарекайся. Мы часто говорим одно, а делаем другое. Подыщи себе квартиру здесь». Я помотала головой, И мы простились. Так значит, этого она добивалась? Затащить меня в квартал?